43. -е. Я закрыл в Блэкбери статью «Венити Фейр. Одиннадцатый час утра мы в такси неслись по авеню А. Собственно говоря, статья, опубликованная на сайте с утра пораньше, меня успокоила. Журналистка, хвала небесам не особо продвинулась расследований. Погуглив новости про Александру Кордову, я уверился, что ни один репортер не раскопал ключевую зацепку. Брайервуд, а значит, мы по-прежнему в голове гонки? Пока что. Я мысленно отметил лишь одну странную деталь: внезапный отъезд Александры из замхерста на первом курсе. Здесь, сказала Нора, и таксист затормозил. Мы свернули на восточную девятую, и Нора указывала на узкую витрину, утопленную между домов футов на пять, черную калитку и помятый жестяной навес с одиноким лиловым словом «чары». На своем сайте «чары» отрекомендовались старейшим и крупнейшим в Нью-Йорке магазином принадлежностей для ведьмовства и поклонения богине. Мы поднялись на крыльцо, инкрустированные палой листвой и окурками, и вошли. Тотчас из заказы выскочил высокий морковно-волосый парнишка и завопил. «Зеро, ну-ка сюда!» Зеро был белый персидский кот, ломанувшийся к открытой двери, которую я, впрочем, успел закрыть у него перед носом. «Спасибо, чувак», — сказал парнишка. Оглушительно пахло ладаном, потолок практически наседал на макушку, а узкие кирпичные стены наклонялись внутрь, как в коридорах с Эшера. По стенам висели полки, забитые мистическими цацками. Очевидно, в чарах все священные предметы были созданы равными. Лавка выглядела так, будто Христос, Будда, Мохаммед, Вишну и случайный язычник другой скорешились и устроили гаражную распродажу. Ведьмовские мини-котлы тол, Гранда и Венти нагло громоздились подле святого Франциска, Девы Марии и парочки католических святых. Рядом лежала сильно захватанная магия еврейской каббалы в мягкой обложке, дальше Библия, затем карты Таро, мешочки с ароматическими смесями под названием Саше, счастье и удача из Уанги, корзины резных восковых распятий, глиняные лягушки и пластмассовые флаконы «Святая вода», распродажа по 5 долларов 95 центов, Видимо, немало нью-йоркцев плюнули на психотерапию с йогой и подумали так. Блин, надо бы поколдовать, потому что в лавке было не протолкнуться. В глубине женщины за тридцать роились вокруг невысокого книжного шкафа, в лихорадочном напряжении перебирая сотню разноцветных свечей. Утомленный немолодой мужчина в синей рубашке, пугающе похожий на моего биржевого маклера, внимательно читал пояснения на обороте спиритической доски. Обогнув нору серьезного парня с русыми волосенками, листавшую брошюру, я заглянул ему через плечо и прочел название. «Планетарные магические значения. Руководство». Я подошел к витрине. Внутри лежали серебряные ожерелья, кулоны, амулеты, изрезанные иероглифами и прочими неопознанными мною символами, С потолка над кассой свисала пятиконечная звезда в круге, пентаграмма, знак сатанистов, если я правильно помню по студенческим временам. За ней на стене в рамочках висели черно-белые портреты 8 на 10, сурово лики мужчины и женщины с дохлыми изюминами глаз, как у серийных убийц, несомненно, легендарные ведуны и ведьмы. Рядом с Котчем прилепили маленькое рукописное объявление Принадлежности для черной магии не продаем. Даже не спрашивайте». Отконвоировав Зеро в заднюю комнату, к нам подбрел морковно кассир. «Помочь вам?» «Да», — сказала Нора, возвращая на витрину книгу знаки, символы и предзнаменования. «Мы надеялись, кто-нибудь сможет опознать травы и корни. Мы их нашли в странном виде у подруги в комнате». Он кивнул, ни капли не удивившись, и большим пальцем указал на заднюю дверь. «Спросите дежурных ведьм. Они все знают». Я не сразу разглядел в глубине лавки деревянную стойку, за которой сидел малолетний латиноамериканец. Мы с Норой направились к нему в обход женщин, ахавших над разноцветными свечами. Одна с рыжими кудрями держала лиловую, желтую, оранжевую и зеленую. «Что мне взять?» «И святого Илью, и Сан-Мигеля?» – спрашивала она подругу. «Не угробь нам разговор», – шепнула Нора. «Я понимаю, ты в это не веришь, но все равно хамить незачем». «Это я-то? Что ты такое говоришь?» Она, предостерегающе покосилась на меня и встала в очередь за девушкой, тихо совещавшейся с латиноамериканским малолеткой. Тот сидел на барном табурете и большим охотничьим ножом усердно вырезал по зеленой свече. На ведьму он не походил. Впрочем, это, вероятно, тупое замечание. Вроде как соседка говорит корреспонденту «Ивнинг Ньюс», что старый Джимми, который жил у матушки в подвале и редко выбирался на свет божий, не походил на маньяка-убийцу. Юный ведьмак был черноволос, космат и одет в защитного цвета рубаху из тех, что ввели в моду Фиделькастро и чегевара отчего смахивал на социалистического командира в тропиках. На стойке перед ним грудами валялись цветные свечи, с островами, флаконы масел и каких-то темных жидкостей, резаки для бумаги, бечевки перочинные ножики. К планшету за веревочку подвешенному на стойке сбоку, цеплялась кипа потрепанных бумаг. Я взял планшет, меню заказной резьбы, было написано там, и полистал. Победа в суде. Эта свеча поможет вам выиграть в любых судебных тяжбах, крупных и мелких. Лиловая мудрость традиционно используется для преодоления преград, известных и неведомых, а также для пророческих решений. Предназначена для обретения мудрости в области древних наук, астрологии, герметики, каббалистики и прочих магичных систем. «Приди ко мне!» Эта свеча помогает встретиться тем, кто полон сексуального желания. Это очень сильная сексуальная свеча. Используйте осторожно. Надо было мне сюда прийти сто лет назад. Девушка отошла от стойки, и мы шагнули ближе. Чем могу помочь? Осведомился малолетка, не поднимая глаз. Понизив голос, Нора деликатно объяснила, зачем мы пришли. Вынул из сумки два зип-лока в одном образец праха, в другом горско корней перевязанных белой веревочкой вот это мы нашли у подруги под кроватью концентрическим узором пояснила нора протянув ему прах объясните пожалуйста что это такое и зачем оно там было малолетка отложил нож и не торопясь вытер руки тряпкой перетер прах в пальцах не открывая пакет рассмотрел под маленькой настольной лампой Затем открыл пакет, понюхал, от воня сморщился. Снова запечатал пакет, отложил, соскочил с табурета. Из угла приволок невысокую стремянку, поставил у полок справа. Полки выселись до самого потолка и были в несколько рядов набиты стеклянными банками с травами, на каждый поблекший ярлык. Я подошел ближе почитать. Маранта, бальзам, галаада. «Фукус пузырчатый», «Леатрис пахучая», «Смола драконова кровь», «Пятилистник», «Корень» и «Анна Завоевателя», «Таволга вязолистная» и «Овлевы слезы». Малолетка взобрался на стремянку, встал на цыпочки и потянулся за банкой на верхней полке. «Валериановый корень», — информировал ярлык. Малолетка принес банку за стойку, антветил крышку Ложечкой выложил на ладонь горстку какой-то грязи. Сравнил с содержимым зиплака. Текстура одна, запах один. Пробубнил он себе под нос. «Это что?» — спросила Нора. «Кошачий ладан». «Что это такое?» — спросил я. «Трава такая. С довольно черной магической репутацией». «У нее есть магическая репутация?» Он кивнул. «Мой скептицизм его не задел». «Конечно. Часто используется в черной магии. Порча, привороты, средства от глаза. Это примерно, как найти лучшего друга в кладовке костюм для бандажа. Никак не отмажешься, понимаете?» Я не был уверен, что понимаю, но кивнул. «Вы сказали, он был выложен узором?» «Да». Я показал ему фотографию на Бэкбери. «И ещё мы нашли вот эти веточки, связанные» прибавила нора, кивнув на другой пакетик. Были спрятаны за косяком входной двери. Нахмурившись, малолетка сунул руку в коробку слева, надел латексные перчатки и вытащил корни. «Где, где вы все это нашли?» — неуверенно спросил он. «У подруги в съемной комнате», — ответил я. Он сощурился, повертел корни в пальцах. «По-моему, это фигня очень высокой ступени». Вам бы с Клеопатрой поговорить. Пойду гляну, что там у нее. Он отдернул тяжелую бархатную портьеру в задней стене и исчез. Я мельком увидел соседнюю комнату, тусклый красный свет и опять свечи. За бумажником следи, посоветовал я Нори, в нас распознали Лохов. Сейчас допустят туда, где гнездятся птицы высокого полета. Они предложат нам заглянуть в будущее, потрепаться с мертвыми. Или приобрести какой-нибудь душеспасительный реквизит, который убережет нас от дурных вибраций и избавит от пары штук долларов. Тш. упреком шикнула она, и из-за бархата высунулась голова. Она вас примет, объявил малолетка и откинул портьеру. Ну, расхватила Зиплаки и заспешила за ним, будто ее удостоили аудиенции Папы Римского в ватиканских внутренних покоях. Я пошел следом, безмолвно вославив Деву Марию.